голова 62. Так говорят, хуалапай. Прав ли был поэт, когда сказал «Нам, русским, за границей, иностранцы ни к чему?» Внимание Стаса привлекла странная троица, расположившаяся за столиком для игры в покер. Двое из них, мужчина и женщина, безусловно, относились к славной когорте русских путешественников. Это можно было понять по крепким русским ругательствам, которыми пересыпал свою речь парень откровенно раздолбайского вида. Черты лица задумчиво смотрящей в карты женщины выдавали в ней сестру-раздолбая. Между ними сидел человек, как будто сошедший с классической рекламы сигарет Мальборо. Конечно, этот ковбой сильно постарел по сравнению с рекламным образцом середины 50-х, но, оставаясь верным своему призванию, смолил сигареты без фильтра. Пока подруга приводила себя в порядок, Стас решил испытать на себе атмосферу легендарного азарта и спустился в казино отеля. Он приблизился к столику, за которым располагалась заинтересовавшая его троица. Парень цепким взглядом просканировал Стаса. А в отличие от Зенона египетских времен, он тут же опознал Савелева соотечественника. «Присаживайся, земляк, составишь компанию! Николай Кропачев, Ижевск, Россия! Место обитания легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова!» Он протянул Стасу ладонь для рукопожатия. Савилев назвался и разместился по правую сторону от Николая. «Моя сестра Дарья!» Молодая женщина подняла на Стаса огромные усильковые глаза – Взмахнула длиннющими ресницами, и Россия кивнула. «А это мой Кент!» Николай небрежно кивнул в сторону долговязого ковбоя. «А зовут его тоже Кент, представляешь?» Американец, распознав русской речи свое имя, залопотал по-английски и дружелюбно закивал Савельеву. «Правда, курит он почему-то, исключительно Кэмл! заржал Кропощев. «Зато курит без остановки. Если бы он также пить умел, цены б ему не было!» Николай внезапно бросил карты. «Все, хорош, надоело, играю уже третий день», — повернулся он к Стасу. «Достали меня эти америкосы. Улыбки до ушей, а сами внутри какие-то холодные. Даже крупье у них недружелюбные. В наших казино всегда назовут комбинацию, а эти молча бабки сгребли, и дальше пять штук баксов выиграл. А удовольствия никакого. Пойдем лучше выпьем, за знакомство». Николай хлопнул Савельеву по плечу. «Извини, земляк, у меня другие планы». В это время к столику подошла Катя. Кропачев в изумлении вытаращился. Девушка выглядела просто потрясающе. А впечатление произведенным подругой Савельева на земляка Калашникова можно было судить потому, что из его речи внезапно испарились матерные выражения. Дарья тоже сложила карты и оценивающе смотрела подругу Стаса. «Мы тут решили на вертолете покататься. Не желаете присоединиться?» Савельев принял спонтанное решение. Новые знакомые ему почему-то пришлись по душе, и он решил, что Катю они тоже развлекут. О чем речь? Летать, так летать! Охотно согласился легкий на подъем Кропачев. Будучи по своей природе лидером, он не считал нужным поинтересоваться мнением сестры и своего американского приятеля. По пути на аэродром Стас и Катя узнали, каким образом Николая и его сестру занесло в Америку. История по нынешним временам достаточно банальная. Личная жизнь у Дарьи не задалась, ранний брак, развод, ребенка одной поднимать надо. Добавок финансовые проблемы и полное отсутствие карьерных перспектив. Знакомство по интернету и поездка за границу к будущему жениху. Брат, удачливый предприниматель, решил использовать Дашу как средство передвижения. Сам он давно мечтал совершить вояж в Америку, поэтому взял расходы, связанные с путешествием, на себя. Представляешь, Стас, этот тарел копченый? Крупачев ткнул пальцем в Кента. Прислал Дашке свою фотку 20-летней давности. Встречает она нас в Лос-Анджелесе. Так она чуть в обморок не грохнулась. Ей мужика крепкого надо, а тут старикашка. Катя сочувственно посмотрела на Дашу. Николай пребывал в отличном расположении духа и продолжал веселиться. Но это еще не все. Дашку угораздило прямо перед поездкой. Влюбилась по самое не хочу. Нам ехать пора. Визы, билеты готовы, деньги заплачены. А она ни в какую... «Не поеду, мне теперь здесь хорошо. Я ее буквально из постели от дружка вытащил. Ничего!» Обратился весельчак к своей печальной сестре. «Недолго терпеть осталось. Скоро домой. Акент наш с носом остался. Дашка его динамит. Борщ только приготовила, и никаких больше удовольствий». «А вы не находите, Катерина, что в форме кактуса есть что-то фалическое?» Задумчиво обратилась Дарья к подруге Савельева. Та от неожиданности не нашлась ответом. «Ха-ха-ха, я просто изверг!» – захотал Крупачев. «Обломал Дашке медовый месяц. У нее ломка началась. Везде члены мерещится. «Кончай уже прикалываться, Колян!» Вышло из состояния ступора его сестра. «Не только ведь в этом дело. Я даже поговорить не могу по-человечески уже две недели. Английский только на бытовом уровне понимаю. Зубы уже сводят. Мне интеллектуальное общение, может быть, не меньше нужно. Иначе точно свихнусь через месяц. Ой, да ладно! Куда уж мне колхознику?» «Изыски стилистические, да разговор, литературу выгнутые оценить. По мне так все должно быть просто и ясно, без закидонов. Камон, бэби, right, я-я, да is фантастиш». Фу, черт, это уже кажется из другой оперы. «А чем себе на жизнь наш американский друг зарабатывает?» Решил сменить тему Савельев. «Кент у нас большой человек, он налоговый консультант. Говорит, что работает на самые крутые американские корпорации». Стэй с интересом посмотрел на долговязого ковбоя. Пара-тройка профессиональных вопросов уже готовы были сорваться с его языка. «Только врет он все!» — не дал ему вступить в разговор Николай. «Крутизны в нем! Ноль целых хрен десятых! Ты бы посмотрел, как он живет! В каком-то занюханном вагончике! Да у меня в деревне банька и то просторней! Конура у собаки тоже больше! А псина у меня здоровая!» — оживился Кропачев. «Недавно почтальона чуть яйца не отхватила. А этот...» — показал на кента Николай. «Точно никому яйца отхватить не сможет. Попытался я с ним про налоги поговорить. Так он ни черта не рулит. Рассуждает, просто как ребенок. Если я после его совета в нашу налоговку приду, меня два раза обуют и три раза разденут». «Вы, наверное, несправедливы к моему коллеге. Американская система налогообложения и российская — две большие разницы. Вернитесь на родину, будут проблемы, лучше обращайтесь ко мне». Аудитор протянул соотечественнику визитку. «Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В какой то веке выбрался в Штаты и нашел консультанта по налогам. У нас с тобой будет тема для разговора». Кропачев спрятал визитку Савилева. Полет на вертолете удался на славу. Деньги и летное удостоверение сделали свое дело. Савилев получил возможность самостоятельного пилотирования. Легкая маневренная машинка была послушна Стасу, как его верный «Лексус». Сумасшедшее аризонское солнце высвечивало грандиозную картину. Гранд-каньон предстал перед путешественниками во всем своем великолепии. По глубокому ущелью мчались кирпичного цвета воды Колорадо. Они катили по дну огромные валуны и гальку. Поток нес с собой столько песка и глины, что река была абсолютно непрозрачной. Насколько мог видеть глаз, вдаль простирался грандиозный комплекс водопадов, пещер, башен, уступов и оврагов. От масштаба и величия картины просто захватывало дух. Предзакатное солнце и тени от пробегающих облаков заставляли скалы постоянно менять оттенки цветов в изысканной гамме от черного и пурпурно-коричневого до бледно-розового и голубовато-серого. Вертолет летел по нескончаемым лабиринтам полосатых скал. Их вершины были покрыты соснами и можжевельником, на склонах зарослями березняка и зелеными дубравами. А на дне огромной расселины росли агавы и гигантские кактусы. «Глянь-ка, Стас!» — привлек внимание пилота Кропачев. «У того кактуса эникуляция началась!» Катя посмотрела вниз и ахнула. В паре сотен метров перед ними стоял красавец-кактус высотой с десяток метров. Растение было украшено великолепным цветком лилейного цвета с малиновыми продольными полосками. «Катюша!» Совилив заметил реакцию своей подруги. Что-то я тебе давно цветов не дарил. Виноват, исправлюсь. Стэс мастерски подвесил вертолет прямо над кактусом. Кропочив под испуганные вопли женщин, по пояс высунулся из окна летучей машины и умудрился срезать красавец цветок. В Гранд-Каньоне водятся не только кактусы. Здесь в резервации Хуалапай Индианленд проживают индейцы племени Хуалапай которых от поголовного истребления еще в XIX веке спасло отсутствие у тогдашней американской армии авиации. Путеводитель, которым запаслись путешественники, сообщил, что название «хуалапаи» происходит от слова хвал, — «сосна» на языке юма, и означает «люди высокой сосны». «Они славятся на всю страну, как племя колдунов-предсказателей, совершающих обряды, без которых наш мир давно сгинул бы во вселенской катастрофе». И, естественно, Савельев не стал отказываться от возможности познакомить Катю с обрядами экзотического народа. Пока Кропачев, Кент и Даша совершали шопинг по местным сувенирным лавкам, Савельев и Катя бродили по сонным улочкам деревни Хопи. «Ой, Стас, сфотографируй меня с ним!» Катя указала Савелеву на индейца, невозмутимо стоявшего прямо посреди улицы. И его вид способен был разбудить кучу ностальгических воспоминаний у любого русского человека. Сыновья большой медведицы, неуловимый Чингачгук в исполнении Гойка в вине то его верной Апачи. в знаками привлек внимание индейца, но тот величаво покачал головой и, зашелестев головным убором из пыльных перьев, сделал решительный жест. Туристам пришлось убрать фотоаппарат. Оказалось, что фотографировать и снимать на камеру в пределах резервации категорически запрещено. Стас попытался рассмотреть затейливую татуировку на щеках вождя. Внезапно лицо индейца исказило судорога. Глаза медленно закатились, обнажив пожелтевшие белки, челюсть туземца отвисла. Откуда-то из живота раздался глухой звук, и Савельев услышал басовитый голос. А цветочек, парень, ты зря сорвал. Местным духам очень не нравится, когда священный кактус тескатлипоки лишают головного убора». «Быть беде, белый человек». Стас оторвал взгляд от замеящихся линий татуировки и поднял голову вверх. Может быть, ему просто напекло голову знойное солнце Аризоны? Посреди Гранд-Каньона в глухом индейском селении услышать грозное предупреждение медиума, который говорил с ним на чистом русском языке. «Эй, Стас, гляди сюда!» К Савельевой и Кате бежал неунывающий Кропачев. «Смотри, что я надыбал!» Перед поездкой в Штаты Николай обещал своему сыну привезти из страны ковбоев что-нибудь по-настоящему американское. Велико же было его изумление, когда он выяснил, что все магазины великой индустриальной державы забиты исключительно товарами азиатского происхождения. И вот, наконец, мечта сбылась. Крупачев протянул Стасу, который еще не пришел в себя после странного происшествия, футболку. «И что в ней такого?» — спросил приятель Савельев. «Ты сюда смотри!» Николай показал земляку на Чекуху, пришитую к вороту футболки. Там красовалась надпись «Сделано в Гондурасе». «Е-е-е, yes, с от меня супермаркеты с китайским ширпотребом. Не фиг славян надувать, не ту страну назвали Гондурасом.